Четыре. И как ты это сделал? Чай в итоге мы пьем. Нужно унять волнение и трепет ноздрей. Практически как у боевого жеребца, покидающего поле брани. Кровь себе подобного все-таки не просто жидкости, и не просто, вернее, неспроста у нее есть сакральное значение. Ее вид и ее запах действуют даже на травоядных, на лошадок, например. Ее вкус превращает человека в зверя. Да если прислушаться, даже звук ее имени будоражит сердце. Кровь. «И кто жаждет моей крови?» — спрашиваю я, наяривая медовик за Наташкой. «Ой, Наташ, какое чудо! Ир, ты ешь, ешь! Очень вкусно! Попробуй!» «Меня вечером вызывал пастухов и полчаса втаптывал в грязь», — говорит она, отделяя вилкой кусочек торта. Расстались на том, что незаменимых у нас нет. Но не знаешь, кто его самого перед этим в грязь втаптывал, спрашиваю я. Сейчас все расскажу, что знаю. Во-первых, в первый же день по возвращении из ГДР был затребован отчет о командировке, сразу, прямо до обеда: Я тебя отмазала, Я на Авгиева отчет за тебя составила. Авдеева, поправляю я. Неважно, ты ей должен теперь. Я отчет сдала, но он через час примерно тебя лично потребовал, а тебя на работе нет. И на звонки ты не отвечаешь. Наталья мне сказала, что тебя дома еще не было. Юрий Платонович твой тоже не знал. Потом он же мне сообщил, видимо, когда ты позвонил, что ты в Ленинграде. Хорошо, я не успела нагородить, что ты болеешь. Или еще что-нибудь такое, потому что Пастухов сам разорался, мол, почему сотрудник аппарата ЦК разъезжает, куда ему вздумается, даже не оформив соответствующие командировочные документы. «То есть, — хмурюсь я, — он уже сам знал, что я в Питере? — В том-то и дело, — кивает Ирина. Кто-то ему хвост накрутил, раз он так распетушился, кто-то из партийного ЦК, судя по всему. И кто же? — интересный вопрос. — Черненко? Он упомянул Романова, мол, тот недоволен. Стало быть, Романов, узнав, допустим, что меня прикрывают в КГБ и МВД, решил зайти с другой стороны, настучал Черненко, а тот мог и Пастухову гриву взлохматить. Но... — А с Горбачевым у тебя никакого конфликта не было во время поездки? — спрашивает Новицкая. — Не могло с его стороны прилететь? Я задумчиво качаю головой. «На самом деле... Он кто? Он ведь сельское хозяйство курирует. Вряд ли мог бы, конечно. А кто бы мог, размышляю я вслух. Черненко, конечно, власть имеет над всеми, в некотором роде, но было бы странно. Да, если бы он крутил хвост первому секретарю ЦК ВЛКСМ. Мог бы, например, Суслов, да?» К Суслову, нас вызывали позавчера на беседу. Меня, Пастуховые и тебя тоже. Пришлось сказать, что ты в командировке простудился. Надо было сказать, что еще из Питера не вернулся. Ага, — с сарказмом говорит Ирина. Надо было, только Пастухов весь Питер на уши поставил, а тебя не нашел. Злой был, как собака. Я сказала, что ты болеешь, так что давай кровь из носу, завтра утром больничный должен быть у меня на столе. Проси, кого хочешь, у тебя друзей много. «Ни одного медика, как назло, хмыкуя. Даже композитор есть и знакомый мясник, а вот врачей нет. И время-то позднее уже. Значит, придется завтра еще на больничном посидеть, как думаешь? Тебе, кстати, мясник нужен, я могу познакомить». «Ох, не советую затягивать, и мясник мне не нужен. С такой работой, как у нас, я сама как мясник, честное слово». «Наталья, торт превосходный, ты правда сама?» «Сама». Чуть смущается Наташка. «Вот хозяюшку ты нашел, Брагин», — немного недоуменно поднимает брови Ирина. «А что, верно, говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок? Если так, то понятно, что мне ловить нечего. В плане сердец, естественно, ибо повариха из меня никакая». «Наверное, правда», — отвечает моя невеста. «Но в нашем случае путь к сердцу мужчины пролег через ярчайшие воспоминания детства». Наташка чуть улыбается и смотрит на меня. Ожидая реакции, я бросаю на нее одобрительно подбадривающий взгляд. «А зачем Суслов вызывал?» — спрашиваю у Ирины. Ориентировал, в плане того, что есть патриотическое воспитание в свете заветов Ильича. То есть переливание из пустого в порожнее. По большому счету да. Хотя были и конкретные пожелания по более активному привлечению к работе школьных педагогов. Идея в том, чтобы выделить часы для взаимодействия с учащимися в учебное время. Велел проработать с народным образованием. Надо же задумчиво замечать. Из-за такой ерунды и нелепости тратил свое бесценное время. Хотя, может, его ему девать некуда. Я тоже об этом подумала. Интересно, если эта хрень идет от Суслова, зачем ему надо было меня сковыривать? В чем смысл ослабления влияния? Но эта должность не позволяет ни на кого влиять. Отделение меня от моей гвардии — это более правдоподобно. Но это может быть и не он. Это может быть и Андропов, что тоже вполне даже небезосновательно. Мысль становится понятной. Задача, которую решают, отрешая меня от дела, — это лишение боевой мощи, как вариант. Увольнение, разумеется, не полностью закрывает проблему, поскольку финансирование-то идет от меня. Стало быть, музыку заказываю я. Другое дело без базы, предоставляемой ДОСААФом и армией, будет похуже, посложнее. Каждый раз нужно будет договариваться со Скачковым. Но это, по большому счету не так уж и сложно. И мы, конечно, все преодолеем. Как там пел социалистический ковбой Дин Рид? «We shall overcome» вот именно итак черненко суслов андропов кто может еще гурко в деле он ведь ничего мне не сказал хотя что то знать и должен был а горбач нет ни горби ни гурко не могут они не понимают какие именно тайны хранит мой чемодан и не будут рисковать играя против меня а вот троица чесуан Ну Выше чемодана, на них там ничего нет. Видать, у поварёнка его предшественников кишка была тонка. Ну а Пастухов ясное дело отрабатывает спущенную сверху повестку. Ему после управления комсомолом еще дальше двигаться надо, карьеру строить. Только равняться на Чесуан не слишком дальновидно, учитывая, что бренную человеческую природу может победить лишь дух. Но отлученный от плоти, дух любого из этой троицы не сможет помочь подняться по карьерной лестнице. Ирина уходит, а мы с Наташкой идем в спальню, и я чувствую опьянение от очередной встречи со своей детской грезой. Утром я по протекции Денира отправляюсь в больницу на краю города и, вручив доктору сотенную бумажку, обмениваю ее на больничный оформление карты, Рентген задним числом, анализы и запись о госпитализации. Да-да, морщусь я от боли воображаемый, но воображаемый очень хорошо. Травматическое защемление нерва потребовало срочную госпитализацию. Так скрутило, что пошевелиться нельзя было. Я стою, хотя, судя по моему виду, дается мне это крайне нелегко перед Пастуховым в его светлом кабинете. «Какой нерв!» — хмурится он. «Зачем ты выкручиваешься, Брагин? Это не делает чести комсомольцу. В твоем возрасте такое заболевание — это полная чушь. Тут и доктором мне надо быть, чтобы понимать». «Так можно же и карту медицинскую посмотреть». Начинаю я и пожимаю плечами, но вовремя вспоминаю о диагнозе и морщусь. «У меня, Борис Николаевич, ранение пулевое. Что-что?» — поднимает он свои пушистые брови. Да, при задержании опасного преступника получил, в конце прошлого года, вот оно и не дает мне покоя. Боль такая, что даже иногда сознание отключается. Пастухов смотрит на меня с удивлением мы и... и с сочувствием. И это никак не вписывается в намеченную им линию поведения. — Так ты выздоровел уже? — хмурится он, заставляя следить за игрой своих бровей. Мне Ирина Викторовна сообщила, что нужно срочно явиться. Надо, значит, надо. Я готов по первому зову. Что нерв — это ерунда. Нам нужно равняться на первых комсомольцев. На Николая Островского, в конце концов. По сравнению с тем, что преодолевал он, защемление нерва — это пустяки. Вот и я надеюсь, что пустяки. Немного успокаивается первый секретарь. Ну, а раз так, я тебе хочу сделать замечание. «Ты у нас на хорошем счету, работаешь отлично, молодец. Но с трудовой дисциплиной дела у тебя не очень. То, что ты нашел время написать отчет, это похвально. Но то, что не получив одобрения, улетел в Ленинград. Так я жрать рад дела, Борис Николаевич. Там ведь проблемы появились срочные, нужно было для личного состава. То, что беспокоишься о деле, правильно, я же говорю. Но дисциплина-то должна быть». «Дисциплину никто не отменял. Опять же, лег в больницу, Арина Викторовна не в курсе. Разве можно так? Так ведь я в отлючке ж был». «Аккуратно, чтобы не потревожить спину, развожу я руками». «Не нужно отговорок», — качает он головой. «Лучше было бы честно признать свои просчеты и пообещать впредь блюстись». «Обещаю», — покладисто соглашаюсь я. «И ошибки признаю. Виноват. Должен был Ирину Викторовну поставить в известность. Больше не повторится». «Ну вот», — кивает Пастухов, — «молодец, но выговор придется тебе объявить. И это для твоей же пользы. Надеюсь, ты сам это прекрасно понимаешь». «Конечно, как не понять». «Выговоры всегда для чьей-то пользы объявляют. Три раза объявят и до свидос. Ищи другую работенку». «Вообще-то», — качает головой Ирина, когда мы возвращаемся от Пастухова, — «он прав. Ты мог бы мне хоть что-то сообщить». А не ставить меня в дурацкое положение, иногда я даже не знаю, в какую сторону врать. А ты, кстати, в отличие от меня, врун отменный. Артист просто из погорелого театра. Я даже чуть не поверила в твою ишемию или что там у тебя. Ириша, Викторовна, я бы обязательно дал тебе знать, да только я был лишен свободы в последние несколько дней. Не имел возможности ни звонить, ни телеграфировать, поэтому и не сообщил. Понятно. Легко соглашается на мою правоту она с легкостью, показывающей, что она не верит ни единому слову. А в Ленинграде тебя тоже в плену держали? И кто тебя пленил и поработил? Ну можешь сказать? Это тайна, машу я рукой. Тайна, понимаешь? Я и так уже лишнего наговорил. На встречу с нашим новым бухгалтером я беру с собой Наташку. Может быть, пригодится то, что она готовила правила отчетности. Но главным образом хочу, чтобы она набралась от него экономических знаний. Как сказал Платоныч, он довольно хорошо ориентируется в этом мутном деле. Севастьян Францевич Хас имеет голую голову, напоминающую яйцо, установленное широкой стороной кверху. Отсутствие волос на голове богато компенсируется густой, седой и ухоженной бородой в духе, Старорежимных министров, да и сам весь старорежимный, не хватает только пенсне и карманных часов на цепочке. Вместо пенсне на его прямом покрытом красными капиллярами носу выседают элегантные очки в позолоченной оправе, а бледные глаза смотрят настороженно и сердито. Мы встречаемся у него дома в прекрасной квартире на Твербуле. Прошу вас в гостиную, приглашает он нас. Мы с Таташкой садимся на массивный диван, а Платон и часам Хаас усаживаются в большие обитые сидельной кожей кресла. Хозяин дома закуривает трубку и выпускает густое облако дыма, поднимающиеся к хрустальной люстре и расползающиеся по гипсовым завитушкам потолка. Судя по нескольким древним шкафам, забитым книгами комната служит не только гостиной, но и библиотекой. «Ну что же», — кивает наш бухгалтер, как следует, раскурив трубку. «Я вижу, Юрий Платонович, вы к своему преступному промыслу привлекаете не только стариков, но и детей. Любопытно. Я улыбаюсь». «Боюсь», — усмехается большак, — «этот ребенок сам привлекает к своему делу всех нас». «Вондеркинд, значит», — рассматривает меня Хаз. — Ну что же, сразу скажу, я бы согласился работать с вами без дешевого шантажа, связанного с неосторожностью моего отпрыска. Мне это интересно. Ваш чекистский подход, однако, мог бы свести на нет весь мой интерес, но поскольку теперь я связан по рукам и ногам дуростью собственного великовозрастного дитяти, давайте займемся нашими баранами. Я в вашем распоряжении. Чего вы желаете? «Вы говорите, вам интересно. Почему?» — спрашиваю я. «Ну, как вам сказать?» Социалистическая система хозяйствования мне вполне понятна. Она уже проявила себя во всей красе. Реформ в духе китайских коммунистов нам не дождаться, хотя это было бы крайне любопытно. Поэтому пощупать собственными руками, что такое капитализм, весьма интересно. Но вы же понимаете, надеюсь, что главное ваше преступление — Это не уклонение от налогов, а покушение на основы социализма. Частная собственность в парадигме, отстаиваемой ничего не понимающими в экономике маразматиками, является наиопаснейшим злом. Он затягивается, прикрывая глаза и на секунду замолкает, пыхая трубкой, а потом продолжает. Полагаю, что вся эта ваша потусторонняя экономика вступает в эпоху расцвета. И расцвет этот будет тем более бурным, чем быстрее и трагичнее будет падение экономики официальной. Вы считаете ее падение неизбежно, удивляюсь я. Несомненно, как не печально это признавать. И чем, по-вашему, это падение может кончиться, спрашивает Большак? Думаю, может быть, несколько вариантов. От полного распада до нового этапа превозмогания на фоне усиления террора, хотя это уже не поможет. «Чистка элит уже не будет эффективной. Образно говоря, даже если собрать всех мужчин страны и объединить их усилия, они не смогут закинуть спутник на орбиту, понимаете?» «Это грубая иллюстрация, но наглядная, правда?» «То есть, — хмурится Платоныч, — вы думаете, что вывести нашу экономику из пике невозможно?» «Возможно, конечно», — пускает Дымхаз. Но для этого нужно было бы проявить политическую волю. Причем не сейчас, а несколько лет назад. Производительность труда невозможно поднять до западного уровня лишь усилением трудовой дисциплины и повышением ответственности. Нужно полное техническое переоснащение в промышленности, да и в сельском хозяйстве тоже. Деньги надо в технологии вкладывать, а не в поддержание устаревших методов и подходов. Но это не все. Задача совершенно многоуровневая. Нужно коренным образом реформировать систему планирования. Госплан не справляется, захлебывается, не вытягивает. Предприятия не могут направлять выручку на приобретение средств производства, поскольку те не являются объектами рынка. Вал, опять же, завышение затрат. В общем, огромный комплекс задач. Кроме того, экономическая теория не развивается, буксует на непонимании дальнейших задач социализма. Заоблачный коммунизм — утопия, а что делать в настоящей, обычной жизни? Никто об этом не думает. Все повторяют устаревшие лозунги, не создавая ничего нового. Я могу вам целую лекцию на эту тему прочитать. И не одну. Но мы же не ради этого собрались. Правильно, я понимаю. Думаю, чтение лекции будет довольно важным пунктом вашей должностной инструкции, усмехаюсь я. Ну, а вы правы. Давайте чередовать теорию с практикой. Поэтому перейдем к баранам. Кажется, впервые после моего появления здесь жизнь входит в колею, переходя от периода бурной турбулентности к планомерному решению стоящих задач. Андропов меня не дергает, блатные тоже, и Черненко больше не появляется. Мы потихоньку налаживаем производство, укрепляем факел, готовим первые экспортные контракты на удобрения. Наташка начинает работать в Союз нефтеэкспорте. Мы ходим с ней на тренировки и на английский, а также на приватные лекции ХААСа. Проходит почти два месяца с нашей первой встречи с ним. Раза два за это время мы встречаемся с Галиной, раз пять с Платоночем, И мы готовимся к свадьбе. Перенесенная в очередной раз, она уже совершенно точно состоится 8 августа в Геленджике. Море, дельфины, теплый ветер, фрукты и крымские вина. Пока Горби еще не вырубил виноградники, это просто прекрасно. И это уже скоро. Мы уже согласовали наши отпуска и отгулы а также разослали приглашение всем, кого хотим увидеть в этот день. «Егор!» — кричит с кухни Наташка. «Ты маму не забыл поздравить?» Звоню как раз», — отвечаю я. Я снимаю телефонную трубку. Восьмерка, гудок, код города, номер телефона. Там уже веселье. Новые соседи, Гена с Ларисой, коллеги. Жизнь идет своим чередом, и это здорово. Мам, с днем рождения! подходит Наташка и тоже ее поздравляет. Потом мы идем на кухню, садимся за стол и приступаем к запеченной курице. Наташ, протяни руку, прошу я, сделай радио чуть громче. Она тянется и поворачивает ручку. Вне всяких сомнений, доносится из-за репродуктора, это одно из самых разрушительных и страшных наводнений в современной истории Китая. На сегодняшний день еще рано делать выводы и подчеты, но уже совершенно очевидно, что число жертв будет очень большим. Точно, это же сегодня. Выключи, прошу я. На самом деле знать о трагедии и не иметь возможности предотвратить ее, это самый большой минус в путешествиях во времени. Не просто минус, а тяжелый груз, ложившийся на сердце. Не просто минус, а тяжелый груз, ложащийся на сердце. Раздается телефонный звонок, я иду в прихожую. «Егор», — говорит Алик, — «здесь подполковник Постов». Постов удивляюсь я. Кирилл Кириллович чего хочет? «Хочет тебя, причем немедленно, чтобы ты спустился. Дай-ка ему трубку», — говорю я. «Алло», — звучит скучный голос Постова. «Брагин, спускайся». «Зачем, Кирилл Кириллович?» «Что за неоговоренная активность?» «Особые обстоятельства», — холодно отвечает он. «Не дай мне радости войти в твою квартиру с вооруженным отрядом. Давай быстро. Одна нога здесь, другая там. Мухай!» Послать бы его подальше. Очень хочется, только в этом случае получится, что вместе с ним я посылаю и его шефа. А это мне пока ни к чему. «Наташ, мне надо отлучиться», — качаю я головой. «Прямо сейчас?» — расстраивается она. «Поешь хотя бы, мы же только начали. Ты далеко вообще?» «Куда нельзя, а далеко ли спрашивать можно?» «К Андропову!» «Ого, вот именно. Лучше его не заставлять ждать слишком долго». Я выхожу и сажусь в свою машину. Еду в сопровождение двух тачек с мигалками. — Чувствуете, парни? — усмехаюсь я. — Мы будто в составе правительственной делегации мчимся. — Точно, очень важные шишки, да? — Ага. — Ехать недалеко, через 30 минут я уже нахожусь перед кабинетом председателя КГБ СССР. — Заждаться я не успеваю, примерно еще минут через 10 вхожу внутрь. Постов остается в приемной. Андропов встречает меня тяжелым взглядом. Он смотрит на меня, не отрываясь, пока я иду от двери к его массивному столу. «Здравствуйте, Юрий Владимирович. Вежливо приветствую его я. Как ты это сделал?» «Что?» — хмурюсь я. «Ты знаешь», — кивает он. «И как ты это сделал, хотелось бы понять».